По гамбургскому счету, ты впервые в Израиле? Да, и скажу тебе, чрезвычайно этому рад. Я должен был побывать в Иерусалиме. Моя мечта исполнилась. Твоя программа, которую мы увидим, состоит из двух частей. Первая часть «Час поэзии», вторая — новый фильм Павла Лунгина «Лунапарк» где ты сыграл главную роль и получил за нее приз как лучший исполнитель мужской роли на престижном нынче в СНГ фестивале «Кинотавр». Этот фильм Лунгина был показан на нынешнем Каннском фестивале. Я был в числе шести номинантов на лучшую роль и там, в Каннах, но не получил. Но ведь ты удостоился приза за лучшую мужскую роль на не менее престижном фестивале в Венеции, и тогда, насколько я помню, в числе проигравших тебе по этой номинации был никто иной, как Роберт Де Ниро. Так что расстраиваться не приходится. Что это была за роль? Роль в болгарском фильме «Единственный свидетель». Ты говорил по-болгарски? Я уговорил режиссера помарать текст? и главная роль от этого стала только эффектней. «Коль скоро мы заговорили о признании заслуг, я напомню нашему читателю, что ты получил Нику за главную роль в фильме «Абдрашитова. Слуга», а также вновь учрежденную премию России за роль Павла I в пьесе Мережковского, поставленной Леонидом Хейфицем в Центральном театре армии». Миша. Я понимаю, конечно, что реклама – двигатель торговли, но, по-моему, мы с этим переборщили. Поговорим о вещах более серьезных. А чего же? Ведь все эти награды получены тобой за чистое искусство, и к тому же приятно сознавать, что судьями-то были коллеги, профессионалы, как в Венеции, так и на НИКе или Кинотавре. Хорошо. «Сколько ролей ты сыграл в кино и какие из них тебе самому дороже остальных?» Я не подсчитывал. Снимался примерно в шестидесяти фильмах. Любимые роли. У Алексея Германа «Операция» с Новым годом. Фильм вышел под названием «Проверка на дорогах». В трех картинах Вадима Абдрашитова. «Остановился поезд», «Парад планет», «Слуга». Любил я и роль в рабочем поселке, да и в телефильме Раферц играл с интересом. Но в последнее время появились у меня роли, которые стоят особняком и особенно мне дороги. Понять меня можно, ведь их режиссировал мой сын Юрий Борисов. Одну из них я, по счастью, видел. Объясню читателю. Это спектакль по мотивам чеховского рассказа «Лебединая песня», «Знаешь, Олег, я был буквально потрясен, и на этот раз в первую очередь режиссуры Юрия. Об этой вашей семейной, я бы даже сказал, фамильной работе в телеспектакле снимался и брат Олега, Лев Борисов. Будь у меня время и место, следовало бы написать эссе панигерического толка. Завязать в один тугой узел тексты Чехова, Шекспира, Гёте, Гоголя, Островского, Пушкина использовать в органическом единстве музыку Альфреда Шнитке, хореографию Аллы Сигаловой в декорациях Боровского-младшего, да еще научить прекрасно играть драматические тексты замечательных танцовщиков Людмилу Семеняку и Станислава Исаева и дать тебе к тому же возможность выразить себя в десятке великих ролей сразу». Это свидетельствует о незаурядном таланте и мастерстве Юрия Олеговича Борисова. Эксперимент был более чем рискованный. У другого, скорее всего, могла получиться эклектика и безвкусица. Ваша же работа поражает своей органикой. Поздравляю тебя с таким сыном. Спасибо на добром слове, но лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. Как ты знаешь, сейчас телеэфир сильно изменился. Эфирное время и приоритеты, к сожалению, отдаются вещам другого рода. Увы, ты прав. Еще каких-нибудь десять лет назад редчайшие работы такого уровня обсуждались в печати, завладевали умами, сейчас все иначе. И Русь не та, и мы не те. Другое на уме. Спору нет. Однако мы с сыном рискуем и продолжаем эксперименты такого рода. Нашли спонсора и сняли фильм для большого экрана по мотивам Фауста Гёте. Фильм с рабочим названием Вальс Мефисто. Это у Листа есть Мефисто Вальс. А в фильме Юрия музыка Бетховена и современного композитора Юрия Красавина. А ты стала быть я и Мефистофеля, Господь Бог, один в двух лицах. Два начала одной силы, две ипостаси одного. Да, ты прав, лучше один раз увидеть, но я не теряю надежды на это, мир стал маленьким. Скажи, ты ведь здесь, в первой части программы, будешь читать и Пушкина? Да, его философскую лирику, разумеется, близкую мне сегодняшнему. Понятно. Вот и я еду читать Бродского в Америку и тоже выбираю из него огромного, близкое мне сегодняшнему Олле Хадашу. Твое обращение к стихам, Олег, тоже не случайно. Ведь ты на эстраде сделал два спектакля по Пушкину и прозе Чехова. Да, «Пиковая дама» и «Человек в футляре». Оба режиссировал мой Юрий. Их я уже не успел увидеть в Москве. Сомневаюсь, что увидишь в Израиле. В обоих спектаклях задействовано много актеров, музыка, балет. Опять прав. Наши импресарию из бывших советских предпочитают что-нибудь попроще. А жаль. Среди нас, с Олем, есть и настоящие театралы. Немного, но есть. Олег, ну а что же дальше? Дальше Юрий собирается снимать фильм «Палата номер 6» по Чехову, и я там буду играть. Ищем деньги, уверен, что найдем. Сейчас Юрий пишет сценарий. Опять фантазия с музыкой и балетом. Не на раз кинодрама в чистом виде, но, разумеется, заново осмысленная. Олег, ты замечаешь, что, как правило, мы говорим о классике, которая, правда, всегда современна, но все-таки где современные пьесы в полном смысле этого слова, которые бы захотелось ставить, читать, играть, такие имеются? Я имею в виду уровень Вампилова, Володина, Петрушевской или, по крайней мере, Гельмана, Горина, Зорина, драматургов периода так называемого застоя. Словом, если хоть одна настоящая новая пьеса, осмысливающая нашу теперешнюю жизнь? Мне лично таковая не попадалась. Смотри, все дозволено, а пьес никто не пишет. Одни молчат, думают, наверное, другие умерли, третьи уехали. Сценарии иногда пишут, а пьесы нет. От этого в нынешнем театре перестройки застой. «Парадокс?» Если вдуматься, парадокс лишь на первый взгляд. «Что ж, есть Пушкин и Чехов, Бродский и Булгаков. Проживем?» «Обязаны!» «Ну, Олег, счастливых гастролей в Израиле! В успехе я не сомневаюсь. Только бы наш зритель очнулся от сонной одури и не пропустил момент». Я надеюсь, что он еще способен отличить сокола от сапли, как говаривал принц Гамлет. Михаил Казаков, газета Калейдоскоп Тель-Авив, от 12 марта 1993 года.